Глава 11. Ларенца. Дано не подобает. Сколько ж раз Анса слышал эти слова. Они в зубах навязли, в челюсти застряли. От них на языке ядовитый привкус был. Отец только их и знал. Дано не подобает. Самому запрячь, распрячь лошадь. Дано не подобает. Почестить Да, но не подобает. Подобрать себе одежду, а то и щёткой отряхнуть. Что тут такого? Да, но не подобает. Поиграть в мяч или в шабалочку с другими мальчишками, удрать на рыбалку, просто побегать и поорать всласть? Да, но не подобает. И так продолжалось почти всю жизнь Энца. А потом папа умер. Стыдно сказать, но Энце ничего такого серьёзного не почувствовал. Это его отец. Энце его любил, но как-то так. Колбасу он тоже любил. Свиную, подкопчёную. И погулять вечером, и влезть куда-нибудь повыше, посидеть. Тоже любил. И что? Про любовь говорят очень часто, и словом этим обозначают много чего. Анса любил отца. Но когда его не стало, не расстроился. Ему было плохо, когда отец уходил, и Анса не знал, как бы он выдержал, если бы не Мия. Но сестра помогла, и он тоже справился. Мию он любил гораздо сильнее. Даже не так. Не любил. Анса вообще мерил всё происходящее не силой и любви, а другими категориями. Когда не стало отца, ему было больно, но он справился. Когда не стало матери, ему было очень-очень больно, но он опять справился. А если не станет Мии? Энцо подумал, что справится. Наверное. Но уход близких это как кусочки твоего мира. Ты стоишь на краю обрыва, а из-под твоих ног вылетают кусочки. катятся вниз. Когда-нибудь и ты шагнёшь в эту бездну. Когда-нибудь. Раньше или позже, от чего это зависит. Во многом ещё и от того, какого размера кусок отколется от скалы. Если слишком большой, то и ты не удержишься. Мия была. Энцо понимал, что именно сделала для них сестра. Она фактически взвалила семью на свои плечи. Она заменила всем мать. Она ухаживала за матерью и тёткой во время чумы, а он прятался с младшими и молился. Но вёл себя как мужчина. По мере сил помогал Марии, успокаивал и Джулию, и Сирену, развлекал, смешил, играл с ними. Мария была довольна. И понимал: если все умрут, кормить сестёр придётся ему. Вот где он оценил науку Ньюра Фреда. Вот где понял, какая разница, кто тебя учит, Ньюр или Дан. И чему учит? Пристало это дано или нет? Благородное это дело или нет? Это ремесло у тебя в руках, которое не даст пропасть с голоду и тебе, и твоим близким. И куда только спесь делась? До болезни Энцы ещё мог пофыркать. «Мальчик на побегушках, он же Дан, его нельзя гонять и вообще...» Конечно, не фыркал, потому как получал от Мии за такое по шее. Благородный ты или нет, а сестра-то на год старше и крепче. И от дяди мог получить. Так что Энца слушался, но через силу. А вот во время чумы он и понял — И после её ухода принялся и работать, и учиться в полную силу. В лавке на мальчишку нарадоваться не могли. Как подменили парня. Первым несётся помогать с клиентами увожителен, товар изучает, расспрашивает, учится. Приказчики, конечно, ему отвечали. Обычно мальчиков на побегушках и гоняют, и не особо-то уважают. Но Энса же племянник хозяина, Его поставили, чтобы он с самого начала купеческую науку постигал. Вот его сильные и не шпыняли, и не нагружали. А когда он сам захотел, до да желания изъявил. Тут-то поручения и посыпались, как из рога изобилия. Тут-то мальчишка и начал домой приходить едва дыша, но не жаловался. А там и втянулся и начал соображать, подмечать Торговля — неплохая школа жизни. Узнаешь, как обманывают, значит, тебя больше не обманут. Узнаешь, как делают деньги, значит, и сам их сделать сможешь, не нарушая закон. Почти. А уж по ярмаркам поездить. Это Энса с огромным удовольствием. Мир повидать, себя показать. Дан Джакомо ему честно предоставил выбор. позвал его в кабинет, где были и Фредо Лаццо, и Паскуали. Энцо, тот разговор хорошо помню. Энцо, Паскуали собирается поездить по предзимним ярмаркам и предлагает взять тебя с собой. Правда? Можно? Энцо аж на месте подскочил. Надвигалось приключение, и какой мальчишка от него откажется? Нереально. «Да пусть ему на месте голову оторвут. Он хочет поехать!» Взрослые переглянулись с понимающими улыбками. «Это до зимы», — строго предупредил Джакомо. «То есть почти на три месяца. И поверь, слуг у тебя не будет. Наоборот. Каждому придётся ухаживать и за собой, и помогать другим. И за лошадьми смотреть, и воду таскать, и... и на костре готовить. Я всех ситуаций даже представить не могу. Но первое же слово возражение, и ты отправишься обратно. Обуза никому не нужна. Ты понял? Энц кивнул. Я постараюсь не стать обузой. Я понимаю, что будет тяжело, но я хочу попробовать. Мужчины переглянулись. Что ж, тогда стоит попробовать. «Паскуали поможет тебе собраться правильно», — подвёл итог Фредо. «Джакомо, ты точно не против?» «Мальчику надо узнавать жизнь и с изнанки», — пожал плечами самый замечательный дядя в мире. «Когда ещё и учиться. Я вам пару человек в охрану дам, пусть в дороге его поучат оружием владеть». «Пусть», — согласился Паскуали. «Если будет время хоть ноги таскать». но ну, первое это дней 10 точно не будет. А потом или втянется, и тогда ребята его учить будут, или рассопливится. И тогда будет кому его до дома отвезти. Я не подведу, дядя, поклялся Энса. Дяди. Мужчины переглянулись и рассмеялись. Не дуйся, поспешил объяснить Паскуале. Мия так и сказала, что ты рад будешь. Мия знает? Как же ей не знать? Она сестра, она волноваться будет. Ой. А вот об этом Лоренцо и не подумал. И волноваться будет, и переживать, и вообще нервничать. Кто бы спорил? Мия сама это предложила. Она сказала, что тебе полезно поучиться. Так что иди, поболтай с сёстрами. А завтра с утра приедет Паскуале. У вас впереди много работы. Работы. От одного этого слова Дан Пьетро упал бы в глубокий и продолжительный обморок. Дан и работа не положено. Но Энцо было на это плевать. Кто там, что там, куда положил? Его ждало приключение. И он собирался взять от жизни всё интересное. Первые несколько дней действительно были ужасными. Каждому путешественнику полагались лошадь и вьючной мул. И скотину надо было обихаживать. «Не можешь? Тогда это сделают за тебя, а ты тем временем или дров для костра наберёшь, и получишь по шее за то, что принёс сырые, или за водой сходишь, или стоянку обустраивать будешь». Палатки никто с собой не возил. Благородных тут не было, ночевали в фургонах, наподобие ромских. Натягивали тент и спали под ним. Но холодно же. Не на земле, конечно, а то бы вовсе околели. Но в каждом фургоне есть жаровня. Только вот за ней следить надо. Дежурство. уснёшь, такую оплюху схлопочешь, что до конца дней головой трясти будешь. Энсон не уснул. Его это миновало, а вот один из охранников, Жако, как раз задремал. И Паскуали его поучил по-простому. Никто не протестовал, да и сам Жако тоже. Жаровня же, хоть и лист металлический подложен, но огонь же стрельнёт уголёк на тент. Все по горят. Хорошо, если жертв не будет. А ещё надо готовить пищу. следить за лошадьми, проверять копыта и спины, осматривать зубы, кормить, поить, растирать. Чего только не надо. Упряжь и ту регулярно осматривали, смазывали, чтобы не сохло, товар проверяли, оружие, даже себя. Потёртости, опрелости, мозоли, как вот запустишь и получишь себе антониев огонь. Там уж лечить поздно будет. Первые дни и десять Энца чувствовал себя ужасно. Даже не так. Ужасно! Состояние было такое... Он не высыпался, от плохой еды начался понос, он едва таскал ноги, его мутило и регулярно рвало. А уж про боли в мышцах вообще помолчим. Энце казалось, что всё тело у него одна громадная мышца, и она болит. Адски болит. Мальчишка уходил подальше от костра и ревел. При всех было стыдно как-то, а уединиться в фургоне не получалось, там постоянно кто-то был. Он не знал, что двое охранников, назначенных Джакомо, Чезаре де Лука и Леоне Каздей, постоянно следили за ним. Не знал, что даже по нужде ходит в сопровождении. Остальные знали, но молчали. смотрели на Дана, приглядывались. Дан там, не дан, эта дорога. Случиться здесь может разное. На соседа полагаться надо полностью, а не так: тут буду, там не буду. Капризы могут жизни стоить. Но Энцо справлялся. Постепенно прошли судороги. Мальчишка оттаял, а там и начал всем интересоваться. Учиться тому, учиться этому, спрашивать, уточнять. Прошёл понос от некачественной пищи, приспособился желудок, и Энца принялся лопать всё, что на столе лежит. Сало? Так давай и побольше. Хлеб, лук, сыр? Да хоть что, давай, всё съем. Ещё и добавки попрошу. И это не могло не сказаться. Постепенно окрепли мышцы. Энца относился к тем мужчинам, которые массивными, наверное, никогда не будут. Ускокосный, но жилистый. Словно из ремней сплетённая мускулатура, хорошая растяжка и гибкость. Наследство метаморфов. Они жирными не бывают, им слишком часто приходится удирать. А там Энца и понял, что у него остаётся время и на лапники поваляться, на овечьей шкуре, и на звёзды посмотреть». А однажды к нему подошёл Леоне. Примерно на седьмой день пути. "Учиться будем, Дан?" "К чему?" С готовностью откликнулся Энца. "Для начала верхом ездить." "Так я же вроде Так это, вроде." Охмылнул Сеоне. И на следующий день мышцы заболели снова. За 2 месяца пути Энцо выучился управлять конём одними коленями без поводьев. Взлетал в седло с любой стороны, наклонялся и поднимал с земли любой предмет. Пробовал, как леоны на скаку пролезть под брюхом коня, вставал на седло коленями и примирялся выпрямиться во весь рост. Пока побаивался, правда. Знаете, как сложно удерживать равновесие. Вот Леоны Ловкий и гибкий, невысокий и худощавый, всё это умел. Чуть ли не на одной ноге стоял на седле, а ещё жонглировал, чем хотел. На скаку попадал кинжалом в мишень, стрелял из арбалета. Энцо тоже так хотел. Ему правда было тяжело. Леона обмолвился как-то, что он в детстве был циркачом и с малолетства тренировался. Но Энцо тоже может наверстать. Правда, правда. Чезаре в это время тоже тренировал мальчишку. Правда, чуточку иначе. Меч? Да, возможно, но это потом. А пока? Нож, стилет, кинжал, любое острие, которое попадёт в руки. Из всего можно сделать оружие. Меч для мальчишки нужен особый, тренировочный, и режим особый. Да, наф это мы с детства учат. У них такой возможности нет. Да и желания. Пусть мальчишка сражается тем оружием, которое удобнее. Энцы метал в мишень всё, что угодно. Привыкал к балансировке, к развесовке, впервые подержал в руках прощу, и как же ему было интересно. А кнут в руках чезаре кнут летал словно птица. Мужчина мог муху сбить с лошадиного уха и шельстинки не потревожить. Оружие коровьих пастухов? А вы его попробуйте освоить. Тогда и посмотрим, кто будет смеяться последним. А нагайка? Если кто не видел, как это оружие, да-да, оружие вспарывает плоть, лучше и не надо. Кошмарные сны потом будут обеспечены. Цезарь мог волка перешебить пополам. Не рассечь, конечно, но хребет сломать спокойно. И это было действительно страшно. Только вот Тенса не боялся. Он учился и учился. Учился на привалах и учился в городах, как жульничают и обманывают, как красят лошадей и надувают их, как старых животных выдают за молодых, гнилую ткань за хорошую, медь за золото. Как распознать фальшивый лорин на вес и прикус, как поговорить с прислугой в трактире и с уличным мальчишкой, как узнать, на что будет спрос, а что можно купить подешевле. Не подабает. Честное слово. Евись сейчас при Денце покойный отец и попробуй что-то запретить. Мальчишка бы его послал по матери. Да-да, и этому он тоже учился. Как известно, крепкое словцо и подзатыльник иногда успешно заменяют сутки уговоров. Так что простым народным говором энца тоже владел. Более того, начал разбираться в одежде, причёсках, в игоре. Вот в столице тянут звук А, и раскатисто произносят Р. А на севере, ближе к горам, Р короткое. Зато У очень певучее и красивое. Как в волчьей песне. Хотя сейчас как раз волком петь и не сезон. Вот, позднее, когда свадьбы начнутся, в профессиях начал разбираться: на руки смотреть, на походку, осанку, то, что началось ещё в лавке. Мало ли кто придёт? Мало ли что предложит или продаст? Вот, к примеру, матросы с кораблей У них интересные товары бывают, но матрос никогда просто так в город не выйдет. Раз франтиться до предела. А если пришёл кто-то с снежными руками, но расфранченный и говорит, что матрос. Или руки, допустим, в порядке, а вот наряд не тот. Не парусина окрашенная. Тут подметить, тут посмотреть. Вот и оказывается, что человек-то себя за другого выдаёт. А раз так, то жди беды, жди подвоха. Учиться, учиться и снова учиться. И как же это было интересно. Энца впитывал дорогу каждой клеточкой, каждой жилочкой своего тела. И от каждого нового города ждал только новых интересных впечатлений, в том числе и от Альмонте. Здесь можно было закупить вещи из козьего пуха, чтобы потом выгодно перепродать в столице. Так что надо постараться. Правда, Энца в этих вещах не разбирался. Но торгует-то по скуале. Авось и покажет, и разъяснит. А Энца послушает. Давно уж все забыли, что мальчишка дан. Энца да Энца, поди, принеси, отнеси. В дороге друг друга как-то быстро начинаешь по именам звать. Вот и Анса тоже. А и пусть, так и быстрее и удобнее. Итак, Альмонте и предзимняя ярмарка, которая как раз и подгадал Паскуале. Адриена. Альмонте девушке был хорошо знаком. И таверна, в которой они уже не раз останавливались тоже. Матёрая рысь. Название красивое. На самом деле рысь-то мы рядом не пробегала, а матёрами могли быть разве что тараканы. Вот они, да, матерущими даже. Адриена на них и внимания не обратила. Привычно поздоровалась с дядушкой Виторой Печини, которого вот уж лет 7 знала. Услышала, что ваша даная комната всегда свободна. и отправилась наверх. Пусть ей сейчас принесут горячей воды. И хорошо бы выспаться. Есть не хотелось, а вот спать, спать, спать. Мужчины остались внизу. Дан Марк заказал покушать и побольше. Леонардо сначала присоединился к старшим, а потом увлёкся прелестями служанки и отправился вслед за ней в небольшую кладовку. «Он молодой. Ему надо. Что мы сегодня делаем?» Этот вопрос опять задал Леонардо. Остальным всё было и так ясно. Дан Марк и Адриена идут на ярмарку закупаться. Охрана охраняет, слуги ждут. Что ещё требуется? Леонардо подумал какое-то время и принял важное решение. Я, пожалуй, останусь. Отдохну ещё денёк, а уж потом пойду с вами. И стоило спутником выйти за дверь, как он позвал к себе в комнату вчерашнюю служанку. А что? Емо вчера мало было. Надо сегодня наверстать. И побольше, побольше. Кувшин вина, кровать, изговорчивая женщина. Что ещё надо для счастья? Да ничего, даже кровать исключить можно. Есть и другие удобные места. «Для начала думаю к лошадям», — решил Дан Марк. Адриена не возражала. Лошадей она любила, да и как их можно не любить? Умные глаза, шикарные гривы, изящные и мощные тела. Полёт застывшего плоти. К тому же им требовалась пара племенных кобыл. Слышать бы работать достаточно сложно. Лошадь не может постоянно рожать. Постаревшую лошадь тоже надо куда-то пристраивать, регулярно обновлять кровь. Тонкостей и много, очень много. В библиотеке хранились несколько толстых томов с родословной коней, от первого до последнего. И не только родословной. мало знать кто и от кого. Нужны ещё особенности самого коня, перенесённые болезни, характер, корм. В книги регулярно дописывались, в них вкладывались листы. Донрок обещал за зиму привести это хозяйство в порядок. Но Адриена не сомневалась. Этой осенью она ему ещё добавит работы. Минимум две кобылы на племе и хотя бы один жеребец И если большинство товаров можно купить в последние дни ярмарки, то лошадей лучше смотреть сразу. Их разберут быстро. Вот и шли сиблевраны по направлению к загонам для скота. Молчали. Раньше Адриена держалась бы за руку отца. Дан Марк купил бы ей какой-нибудь жутковатый леденец из крашеного сахара. Они бы смеялись и подшучивали друг над другом. Сейчас между ними стояла и Дана Сусанна. Адриена не могла простить отцу этой женщины. Не могла. Может, кто-то другой, другая, но не эта же. Девушка не понимала, что любая занявшая место её матери, просто любая женщина вызвала бы точно такую же волну агрессии. Дан Марк понимал. но разбираться с этим не хотел, считал, что тоже заслуживает счастья, а не бабских дрязг и споров, в которых виноватым всегда остаётся мужчина. Вот и молчали отец и дочь. Шли, молчали. Какое чудо! Адриена прикипела взглядом к белой кобылке. Та, словно понимая, что ею восхищаются, покосилась фиолетовым глазом, Какетливо изогнула шею. Чистокровная Арайка, порадовал продавец. 3 года, выносливая, ласковая, для молодой девушки так лучше и не придумаешь. Так-то да. Но лошадь может быть нужна для парадов, выездок для аристократов. Тогда да. И Арайка идёт в масть. Но где столица, а где Сиблевран? Кому в глубоком захолустье нужны такие лошади? Нежные, изящные, не приспособленные к местным условиям, требующие особого ухода и корма, и годящиеся будем честные только на то, чтобы покрасоваться перед толпой. Адриен, равно как и все сиблевраны, делала ставку на другое на крупных, мощных коней, неприхотливых, легко переносящих и жару, и холод. умных и послушных. «Нет у них такого стандарта породы, как у арайцев?» «И не надо. Зато будут работать там, где сдохнут остальные». Девушка качнула головой. «Нам не...» «Мы её покупаем», — прищурился Дан Марк. Адриена посмотрела на отца даже с недоумением. «Вот зачем? Зачем им это счастье в конюшню?» «С ума с ней сходить всю зиму? Её даже на выпас не отправишь просто так. Это как ребёнка завести». Но... Ответ пришёл на ум мгновенно. «Дана Сусанна обойдётся без подобных игрушек». Дан Марк покраснел, косвенно подтверждая слова дочери. «Какая разница?» Даже возмущение прозвучало фальшиво. «Нам всё равно нужны кобылы на племя. Почему бы и не это?» Адриена фыркнула. «Ну да. Выводите вы, вы курни сушек в курятнике, потом покупаете павлина и туда его. Чего б не скрестить? Оно же тоже птица». «Она нам не подходит». «Я считаю, что подойдёт», — надавил Дан Марк. Адриена качнула головой. «Сколько стоит это счастье, Ньорр?» «Мелочи, Дана. Всего сто лоринов». Адриена фыркнула ещё раз. «Ладно, после торговли она собьёт цену до восьмидесяти лоринов. Дороже эта лошадь не стоит, но...» «Подумайте сами». «Зачем? Если сто лоринов они с Даном Рокко выделили на трёх лошадей. Не на одну. Будь она хоть какая шикарная». «Я думаю...» — начал было Дан Марк, — «что мы...» «Что у нас нет столько денег!» — жестко вмешалась Адриена. «Дан Вентурине не одобрит подобную трату!» Дан Марк сверкнул глазами. «Я знаю, что деньги есть». «Не на быловство!» — отрезал Ариен. «Не на всякое и всяких. Деньги мы сейчас взяли, чтобы закупить всё необходимое для зимы, — Если Адани Сусанне нужно лошадь, если те, что стоят в конюшне, её не устраивают, равно как и конюхи, она всегда может купить себе животное сама. Адриена, ты обнаглела. Адриена пожала плечами. Допустим, обнаглела. Только вот сделать с ней отец ничего не сможет. Куда ещё-то? Есть куда, конечно, но король с него потом спросит. «И строго?» «Себлеврен не должен оплачивать прихоти не пойми кого. Или обратись с этим к Дану Рокко, отец!» Тихо сказала она. «Мы берём эту лошадь!» Дан Марк сильно разозлился. Мешочек с золотом перекочевал в руки торговца. «Сказать, что Адриена разозлилась?» Она тряхнула головой. «Отлично! Если так...» «Я предоставляю вам, Дан Марк, закупаться самостоятельно». «Вот и чудесно. Я тоже так думаю». Адриена развернулась и, печатая шаг, удалилась с ярмарки. «Вот как тут быть?» «С одной стороны, Себлевран страдать не должен из-за амбиций Дана Марка. С другой...» «Дан Рокко, конечно, будет ругаться». Но факт всё равно останется фактом. У них будет одна бесполезная кобыла вместо трёх нужных лошадей. И это смотря, что ещё отец купит, чтобы угодить своей девке. А что она может сделать? Деньги-то у него. В расстроенных чувствах Адриана не заметила, как за ней отправились двое мужчин. Девушка красивая, молодая, за такую дорого дадут в той же Арае. А уж как доставить, разберёмся. Не первый раз уже, технология отработана. Вот она уже подходит к удобному переулку. Вот уже сейчас ничего особенно сложного. На голову девушки набрасывается мешок, в котором находится крашёный табак. И не задохнётся, и на помощь позвать не сможет. «Не до того будет. И... тащим». Обычно работорговцы так и делали, но в этот раз всё пошло немного не так. В дело вмешался посторонний человек. Лоренцо Энсо бродил по ярмарке в своё удовольствие. Он не знал, что Чезаро и Леоны приглядывают за ним издалека, пока он не научился распознавать слежку. Он не знал, что Чезаро и Леоны приглядывают за ним издалека, А вот погулять хотелось. Очень. Паскуалик к этому отнёсся вполне спокойно. Мальчишка не глупый, серьёзный, а узнавать жизнь когда-то надо. Чего всё время со взрослыми-то за ручку ходить? Что надо, они уже прикупили. Почти. Осталось ещё кое-что продать. Вообще дни пять они отсюда никуда. Пусть парень погуляет. Энце и гулял. Купил себе пирожок с яблоками, кружку Эля. А вот потом Эль подошёл к концу. И в кружке, и... Через организм он тоже прошёл очень быстро. И Энце понадобилось уединение. В переулок он затем и направился. Устроился за выступом стены, щедро палил какой-то кустик и... И обнаружил, что пока он занимался удобрением, в переулок свернули две личности с явно плохими намерениями. Насмотрелся он таких в столице, бегая по поручениям, лучше от них подальше держаться. Сволочь, а не человек, метко высказался по этому поводу дядя Джакомо. И Энцо считал, что лучше не скажешь. Именно что сволочи. А люди это потом. Наверное. Но это не по его душу явно. И стоят спиной к Энсе, и кого-то ждут, и мешок у них в руках. Адриана о таком не слышала, а вот Энса вполне. Дядя Паскуале рассказывал. И что теперь делать? Прятаться? Это логично, это безопасно и не подобает благородному дану. Если уж на то пошло, значит «Воюем!» Энца тоже ждал. И как только в руках у мужчин затрепыхался свёрток, перешёл в наступление. Удар под колено — страшная штука. Между прочим, может свалить с ног любого мужчину, даже если в тебе 20 килограмм. В Энце было всё же побольше, а в том за сотню. Главное — ударить в нужное место. И Энца отлично справился». Один из мужчин полетел на землю. Мешок тоже упал, а Энца тут же атаковал второго и ударил жестоко и расчётливо, головой в живот. Согнулся и второй. Дальше? Вот дальше и закончилась бы эта история для Энца. Потому что кинжал он в ход всё же не пустил, не доводилось ему пока убивать, а оглушённая Адриена не смогла бы бежать. Детей мигом поймали бы, и Энса прирезали, а Адриену всё равно продали. Но в дело вмешались охранники. Чезаре де Лука возник словно из-под земли. «Вот ведь молодёжь! Начал, так добивай!» Два точных удара кинжалом в сердце оборвали жизни похитителей. Леоне подхватил на руки девочку, стянул у неё с головы мешок и встал так, чтобы она не увидела трупов. Начал неплохо, но потом-то чего растерялся. Надо было кинжалом. Анца посмотрел на это квадратными глазами и согнулся в приступе рвоты. Всё, что не вышло с одного конца, вылетело обратно с другого. Как-то миновала его эта сторона жизни, и чему он в запрети просидел, и убийств в приём не совершалось. Мия на его месте вела себя иначе. На ми здесь и не было. Чезаре ловко обшарил карманы покойных, перехватил Энца, сунул ему платок и подтолкнул к выходу из переулка. Не задерживаемся. Живо, живо. На грянец стража замучаемся откупаться. Возражающих не было. Только хрипло и надсадно кашлянула Адриена. К себе девушка пришла только на постоялом дворе, что интересно, совсем в другом конце города. Да, вот так вот. Трактиры для чистой публики и для торговцев располагались в разных местах. Не потому, что одни хорошие, а вторые плохие, просто цели разные. Да ну что надо, чтобы разместили его и свиту. Обслуживание можно и подороже, а вот места нужно меньше. Купцу уже Бог весть какие поклоны не требуются, но нужны и загон для скота отдельный, и конюхи, и место для телег, и склад для товара. Много чего нужно, совершенно не того, чего благородным дамам. Вот и зачем их смешивать, чтобы всем неудобно было, или чтобы драки вспыхивали, ссоры, скандалы. «Не нужно такого в Альмонте. Вот совсем не нужно». Перед гостиницей Чезаре подхватил Энца под руку. «Сбегай за дядей и расскажи ему всё. Сможешь?» Энца кивнул. «Сможет. Заодно и умоется, и вообще...» «Но как они...» «Так хладнокровно, так быстро, раз, и всё закончено?» «Интересно». Это мы его тоже научит. Хотелось бы. Вот ведь он опозорился. Так, где сейчас должен быть дядя? Наверное, рядом с фургонами. Он собирался сегодня проверять товар. Адриена уже перестало кашлять, но её всё равно донесли на руках и помогли умыться и привести себя в порядок, и даже чашку ягодного взвара заказали. И только потом приступили к осторожным расспросам. "Дана, как вы себя чувствуете?" Адриена прислушивалась к себе. "Благодарю вас. Более-менее. Глаза пока ещё жжёт и в горле першит. Я понимаю, что вы меня спасли, Иньоры, и благодарна вам." "Не мы спасли", поправил Чезаре. Начал драку наш подопечный. А мы не могли допустить, чтобы его прирезали в грязном переулке. А в чистом можно, надо полагать. Но об этом Адриена промолчала и посмотрела на мужчин. На одного, на второго, оценила кожаные штаны и такие же кожаные дублеты. Рубахи из простого полотна, одежду, которая не сковывает движения, оружие, в том числе и потайное. Я не знаю, чем вас благодарить. Понимаю, что деньги лучшее спасибо, но только если не оскорблю вас. Мужчины переглянулись. Правильная девочка, и к ним относятся как к благородным. Хотя уж то что, а благородство в грязном квартале просто не выживает. Тонет в грязи. Но девочка не протянула им по монете, даже золотой. Она показывает, что благодарна, что ценит, что поставила их практически вровень с собой. Это дорогого стоит. Такой и помочь не жалко. Не оскорбите, Дана. Деньгами вы нас не оскорбите, ухмыльнулся Леоне. Тогда обещаю завтра же приехать и поблагодарить вас, кивнула Адриена. Скажите, я могу рассчитывать, что меня проводят до гостиницы? Конечно, Дана. А вот и наш хозяин. Предлагаю вам поговорить с ним. К столу приближался сеньор Паскуале в компании Энса. Энса достаточно быстро нашёл дядю. Оборисовать ситуацию было ещё проще, буквально в двух словах. Паскуале встревожился. Не было на пасти называется. Вот почему Почему эти даны не могут жить как приличные ньёры, без лишних приключений? Почему у них азарт играет? Мало ли что ты увидел, так пройди мимо. Нет? Ну хоть по тому иди, так и тот не срослось. А что это за дана такая? Чем вообще черевато её спасение? Паскуали наивным не был. Вальмонты похищают людей. Наверняка не в первый раз. Это вы кому другому расскажете? Вот шёл так человек, шёл, видит симпатичную даму и решает: дай-ка я её украду. Нет? Вот и ему казалось, что нет. А значит, что? Что это промысел, что он поставлен на поток, что его кто-то прикрывает. Кто? Да неважно. Он тут что, королевский эмиссар по особым делам? Вот ещё чего ему не хватало. Он купец и купцом останется. Только вот проблемы это не снимет. Кто бы ни прикрывал работорговцев, это явно человек решительный. И похоронит он и Дано, и Паскуале, так что прирезали похитителей. Отлично. Распрашивать? Энцо, ты о таком забудь. В эту грязь лезть не наше дело. Мы потом Костея не соберём. Ещё надо бы с Даной поговорить. Вот сейчас и поговорим. Паскуале вошёл в таверну. Энцо последовал за ним. За столом, рядом с Чезаре и Леоной, сидела девочка. Может, чуть помолодше Мии, может, того же возраста. Энцо видел только чёрные волосы и ходенькую спину, по которой измеё избегала длинная коса. Йорлац порадовался Чезаре. Дана встала из-за стола, повернулась, и Анцо замер. Сестра была красиво. Мама тоже была. Но лучше вот этой Даны он не видел никого. Красота? Нет, это не совсем красота. Это стихия, заключённая в человеческую оболочку. Громадные синие глаза затягивали, завораживали. И Энца опомнился только, когда Паскуали сильно наступил ему на ногу, пытаясь привести в чувство. Не пинать же парня у всех на виду. Некрасиво как-то. Он, кажется, влюбился, и тут пинок? Хотя девочка красивая. Понятно с ним всё. Видимо, раньше не рассмотрел, а вот сейчас, когда она умылась, причесалась... успокоилась. Дана Адриена себе вран. Первой назвала себя девушка. Полагалось бы дождаться, пока представится мужчины, но было одно уточнение. Здесь и сейчас Адриена проявляла вежливость, как бы ставила присутствующих на одну доску с собой. Так-то она могла не называть своё имя и лишь ждать приветствия от Ньеров. Она первая назвалась показывая, что считает их своими. Пусть пока не друзьями, но что она им обязана, безусловно. Паскуали оценил. Ньор Паскуали Лаццо. Мой племянник — Дан Лоренцо Феретти. Наши охранники Ньор и Чезар и де Лука и Леоны Каздеи. Мужчины по очереди поклонились. Адриена ответила реверансом. Это раньше она ходила по ярмарке в мужской одежде. А сейчас пришлось надеть нечто другое. Они с Розе продумывали её наряд, чтобы было и удобно, и прилично. И вроде бы получилось. Шёлковое бельё осталось. Нижнее платье было из тёплой шерсти. Пойди, походи подольше по ярмарке, а вось ещё не так промёрзнешь. Так что шерсть. Немарково-серого цвета. Сверху такой же серый гаун, только утеплённый. С вышивкой, с отделкой, но тоже уютный и немаркий. И плащ, отделанный волчьим мехом. Всё добротное, качественное, очень тёплое. Головной убор Адриена потеряла, так что волосы ей не прятала. В ушах маленькие серьги с сапфирами. Под цвет глаз. Кольцо на руке всё равно никто не видит. Выглядела девушка на редкость очаровательно. Её даже припухшие глаза и носик не портили. "Дана, я рад, что мы смогли помочь вам". Паскуале улыбнулся. "Возможно, ещё в звара с булочками". Адриена подумала пару минут. "Я буду вам очень признательна, Ньор. А потом мои люди проводят вас. Где именно вы остановились?" В Матёре и рыси. Хороший постоялый двор, уютный и чистый. Вы приехали с родителями? С отцом, поморщилась Адриена. Паскуале заметил эту гримаску, но комментировать не стал. Зачем? Явно не всё так гладко. Хорошо, Дана. Не сомневаюсь, он сильно волнуется. Адриена качнула головой. Не думаю. Васкуали одним жестом отослал охранников. А сам, плох тот купец, который не разбирается в людях. Сам он подошёл к девушке, ласково взял её за руку и усадил за стол. Всё будет хорошо, Дана, даже не сомневайтесь. Правда? Я это точно знаю. Что у вас такого случилось, Дана, что вы оказались одна на ярмарке? «Подверглись опасности. Может, вам нужна наша помощь?» Адриена только рукой махнула. «Мне никто не поможет». «И всё же, Дана, вдруг да получится». «Благодарю вас, но...» Паскуаля ласково погладил девичью руку. «Дана, у всех бывают проблемы, которые мы сами решить не можем. Посмотрите на это с другой стороны». Смогли бы вы сами отбиться от врагов сегодня? Нет. Но Энцо помог вам. Помог просто так, бескорыстно, потому что не мог пройти мимо совершающегося зла. И когда-нибудь вы поможете ему. Но здесь и сейчас вы бы не справились самостоятельно. Это верно. Мы посторонние люди в вашей жизни. Мы уедем, и всё забудется. Да, наверное. Иногда надо доверять людям. Не всё, конечно, но ровно столько, сколько нужно, чтобы выиграть партию. Не просто же так вы оказались на улице одна. Да. А что будет завтра? Учитесь искать союзников, Дана. Учитесь. Адриена прикусила губу. Вообще, посвящать посторонних в семейные дела нехорошо. «Но здесь и сейчас...» «Это именно, что посторонние, и вскоре их пути разойдутся навечно, и не будет им важна эта информация». «Всё верно. Даже если лет через пять оно всплывёт...» «Ну и что? Что такого позорящего её в этой истории?» «Ничего. А Дон Марк, Сусанна... Они всё ещё её семья?» или просто чужие люди, которые живут под её крышей. Мой отец женился второй раз. Мы с мачехой не нашли общего языка. Сегодня мы поссорились с отцом. Мы с ним приехали на ярмарку, чтобы купить лошадей для поместья, но он решил побаловать вздорную бабу. В результате мы потратили большую сумму на бесполезную орайку, на которой только по столице ездить, и то на небольшие расстояния. Для наших мест это лошадь непригодно. Поместье будет нести убытки, а это моё наследство. Не вашего отца, братьев. У меня нет братьев, а поместье передаётся в роду по материнской линии. Паскуали кивнул. Это он понял. Да, ситуация. И чем тут поможешь? Пожалеть разве что дану. С такими темпами у вас ничего не останется к совершеннолетию, неделикатно ляпнул Ленса. Адриена тряхнула головой. Я понимаю, у меня есть управляющий, отец против него не идёт, и просто так мои деньги разбазаривать не дадут. Но всего не предусмотришь. Здесь и сейчас это очень неудобно. Паскуали ловил за хвост какую-то мысль, потом сообразил и улыбнулся. Дана. Скажите, а лично вам эта лошадь очень дорога? Адриена качнула головой. Отец отдал за неё 100 лоринов, хотя стоит она не больше 80. Дана. Тогда почему вы не воспользуетесь его же методом? Продайте кому-нибудь эту лошадь и порадуйтесь. Адриена задумалась. Я бы с радостью, но кто у меня её купит? На таких условиях. А вот с этим я могу вам помочь. Паскуале лукаво улыбался. Адриана посмотрела на него, задумалась. Что у вас на уме, Йорлаццо? Небольшая шалость, да, Анна. Кстати, вы из тех самых Лаццо, которые торговый дом Лаццо в столице? Безословно. А Сиблевран, это ведь те самые? Ваши пуховые вещи мы покупаем на ярмарке, Адриена кивнула и не удержалась. Договоримся без посредников. Паскуале улыбнулся в ответ, весело и искренне. Я думаю, да, надо договоримся. Анса только головой помотал. Какая же она, только что была усталой и несчастной, но и тогда ослепительно красивой. Она сейчас расправила плечи, улыбается и стала ещё очаровательнее. Заулыбалась и словно солнышко засветилось. И тепло так хорошо, красиво. Он и не понимал, что говорит вслух, но разве это было важно? Адриена не обратила на это внимания. Она уже оживлённо обговаривала с Паскуале план действий. Пуховые вещи продают именно сейчас, к зиме. Тут можно и две цены взять, и три. Но Адриена в качестве пуховых вещей разбиралась намного лучше, чем Паскуали. Он этим не жил, а вот в Сибле в Ранне именно что жили. И Адриена могла прочесть целую лекцию и про козий пух, и когда он вычесан, и как, первая там чёска или уже четвёртая, Сколько там остивых волокон, какая прочность, и про шерсть, и про то, как и когда её состригли. Однородная она или нет, грубая, полугрубая, нормальная, сорная. Это ведь тоже большая разница. А Адриена могла всё отличить, и на ощупь, и рассказывала, и показывала. Паскуале наслаждался. Ещё и записывал, и образцы прикладывал. Примечание. Автор тоже прослушал лекцию. Здесь не привожу, это минимум листов 10, но слов нет, одни впечатления. Я и не знала, что бывает столько сложностей с обычными варежками. Конец примечания. Для начала стоило закупиться поскуале. Вот и шли они по ярмарке в сопровождении Энца и его телохранителей. Вот и разговаривали о том, о сём И в какой-то момент Адриена взяла Паскуале за руку, как с отцом привыкла. И мужчина не возражал. С своих сыновей он так не водил, а дочек у него и не было. Но ребёнок же, просто обиженный ребёнок, который по глупости отца мог попасть в беду. Паскуале уже знал, что промолчит об этом случае и не воспользуется доверием девочки. будет у него ещё одна племянница хотя и условная и на следующий год он сюда приедет бог даст а ещё ему очень хотелось надрать уши попаше адриены скотина ты о чём думаешь девочка убежала могла попасть в беду могла вообще погибнуть ты свою гордость лелеешь да мало ли кто и на ком женился вон у паскуали отец тоже второй раз того. И что? Мария сидит спокойно, с малышкой Катей возится, жене Паскуали помогает. У неё разве вообще легко договорились? И дома покой и благолепие, и все довольны по уши. А тут что? Или уданов так принято: чем больше проблем, тем веселее? Тфу на тебя, недоумок благородный. Паскуали смотрел, как Адриена даром, что дана, грозит пальцем торговке, как ругается, заставляя показать настоящий товар, а не дёрёгу для нищих. И глаз радовался. Его бы парням такую жену, хоть одному. Видно же, умненькая, хозяйственная, симпатичная. А что благородная, так у всех свои недостатки. Но вы, Адриена, уже занята. В этом Паскуале даже не сомневался. Пару фраз девушка обронила. В столицу она ездила ради помолвки. Жаль. Очень жаль. Совершенно замечательная девушка. И тоже достанется какому-нибудь спесивому дураку, которому даже чулки и те лакеи надевают. Нет в мире справедливости. Это уж точно. И Энца жалко. «Вон как парень смотрит. Кажется, у нас первая любовь. И это тоже неплохо. Мальчишки должны переболеть романтикой». Вечером Паскуали сидел за столом, довольный по уши. Только что ушла Адриена с сопровождающими. Наверняка отец её уже ждёт и волнуется. На ярмарке они не столкнулись, но так и ярмарка та — половина города». А Адриена отлично знала, куда может пойти её отец. И куда он пойти точно не может. Фургон был забит изделиями из козьего пуха и шерсти, и не такими, какие он обычно привозил. Эти королеве продать не стыдно. В столице их даны и даны раскупят мигом. К тому же, Адриена ему тред денег сэкономила. Она-то отлично знала, и кто, и где, и сколько. она местная, а это немаловажно. Обязательно надо помочь девушке. Дядя за стол присел Энцо. Он тоже хотел пойти провожать Адриену, но сошлись на том, что это неправильно. Телохранители хорошо, но Дан и его телохранители это так-то неправильно. Что, дружок? Энцо мялся, жался, подёргивал светлый вихрь над альбомом Дядя, мы ведь её не бросим, правда? Адриан осеблевран? Да, она такая, её жалко. У меня сёстры и семья, а у неё никого. Она совсем одна. Паскуале подумал, что несчастная сиротка не так уж бедна, не голодает, обладает титулом и определённой защитой, но вслух сказал совсем о другом. «Об этом бы её жениху позаботиться». «Жениху?» — сник Энца. Адриена упоминала, что ездила в столицу ради помолвки. «Ты не слышал?» «Не слушал. Сидел и любовался». А мозг в это время вышел погулять и заблудился в районе чуть пониже пояса. «Почему он не рядом с ней?» «Энца, вариантов много. Ты об этом отлично знаешь». Но мы её действительно не бросим. И поможем. Это хорошее знакомство. Выгодное. Энсо кивнул. Да, она умная, я вижу. Разве? Мы и на следующий год можем сюда приехать. Не стоит терять полезные знакомства. Да, дядя. Я могу тебе сказать только одно. Не увлекайся. Но и вреда особого не вижу. Энсо кивнул. «Услышать он услышал. А вот какие выводы сделает? Кто ж его знает?» Адриена. Адриена спокойно вошла в таверну. Все были уже там, в том числе и Дан Марк, который метался по общему залу. Дочери до сих пор не было. А где она может быть? Что с ней? А если что-то... Ой, что с ним король сделает? Что сделает? Представить даже страшно. И где её искать? Бежать к мэру города или в стражу? Или истерику оборвала вошедшая Адриена. Цезарь с ней предусмотрительно не пошёл. Так, в окно подглядел, что всё в порядке. Но Адриена попросила его не афишировать своё присутствие. «Ни к чему отцу знать про их дружбу с Ньором Латсо». Ньор де Лука согласился. Ему тоже лишняя известность ни к чему. «Адриена!» — взвился Дан Марк. «Ты где была?» «Полагаю, это моё дело», — отбрила дочь. Дан Марк схватил её за плечо. «Отвечай, дрянь, где ты шлялась?» «А вот это он зря. Очень зря». «Дан Марк!» Тут и Леонардо уже был вынужден вмешаться. И Марка подскочил, и остальные подтянулись. Адриена с брезгливостью посмотрела на отцовские пальцы. «Отпусти. Немедленно». «Ты!» «Ты сам сказал, что и Дана Сусанна тебе дороже и меня, и Сиблеврана? Вот её и расспрашивай, скольких конюхов она пропустила в твоё отсутствие. А меня трогать не смей!» «Я сама королю отчитаюсь». Дан Марк уже замахнулся, чтобы влепить дочери за трещину, но... королю. «Отчитаюсь». Эти слова и слона на марше остановили бы, не то что Дана. Мигом вспомнились и его переживания, и что дочь могла не вернуться. «Адриена, я...» «Я всё поняла». Завтра мы занимаемся хозяйственными делами, или вы, Дана, опять покупаете что-то для своей еды, а Сиблевра остаётся голодным и холодным? Ну, зачем ты так? А Райка в Сиблевра не нужна. Мы все об этом знаем. Но вы её купили из денег поместья. Об этом вы ещё побеседуете не со мной, с Даном Рокка. Остальные деньги нужны на закупку продуктов. Или вы ещё что-то желаете? слова в иных язычков прикупить устриц розового масла. Данмарк вспыхнул. Нет. Значит, завтра послезавтра мы идём и всё закупаем по списку, который согласовал Дан Винтурини, и никак иначе. А через 2 дня домой. Ты не хочешь ещё остаться, погулять? Нет, отрезала Адриена. Я уже нагулялась на всю оставшуюся жизнь. Паскуале тоже уезжал через два дня, а подмену надо было осуществить в последний момент. Что именно купить, он знал, но завтра Адриена ещё подойдёт к нему. Действительно, прав Ньор Латсо. Зачем решать и делать всё самостоятельно, если можно переложить работу на чужие плечи? Адриена приказала принести ей в номер побольше горячей воды и решила как следует отдохнуть. Есть она не хотела, Латсу её накормил. «А вот спать!» С утра всё закупалось точно по списку. Зерно, мука, овощи, масло, птица. Адриена не отступала от списка ни в чём. Дан Марк маялся виной и угрызениями совести, но не признаваться же. Вместо этого он тщательно следил за погрузкой отобранного. Всё уносилось и увозилось в таверну. Там всё ещё раз проверят и будут грузить. Благо телеги с утра пришли. Люди, конечно, ворчали, узнав, что скоро уже домой, но не сильно. И холодало постепенно, и дома всегда лучше. День у них есть отдохнуть, день купить гостинцев и проверить погрузку. А там и в обратный путь. Адриана Придерчива отобрала несколько кос. Поинтересовалась у отца, не желает ли тот прикупить своей даме её воплощение. Получила в ответ злобный взгляд, но и съёвку Данмаркс ел. Это вчера он был гордым и свободным, а сегодня уже подумал, что скажет Дан Винтурини. Поверьте, ничего хорошего. Ну, не выделены деньги на породистых лошадей. Не выделены. А не нравится пишите прошение лично его величеству. Ладно бы ещё продать какую-нибудь обурекушку, оплатить хотя бы одну кобылу. Но продавать было вольгарно нечего. Шкатулки с преданным матери Адриены в первые же дни переписал и учёл Дан Винтурини. Данмарк на тот момент пребывал в любовном дурмане, а когда очнулся: "Простите, Дан, но это Сиблевран". Вот и клеймо в виде ворона. Вы тут при чём? Не вы ведь это дарили? Сейчас так камни не гранят. Крыть было нечем. И не он дарил. И вообще. Дан Марк мало что дарил супруге. И не успел, и беден был. И вообще. Так получилось. А сейчас уж и поздно. Вот и результат. Дан и благородный, и живёт в замке. на всём готовом. А своих денег крыса начхала. То, что ему выделяется на содержание, а это 50 лоринов в год. Он уже потратил на едану Сусанну. Больше до конца года денег не будет. Адриена на Дану тоже выделяются деньги. Только вот девчонка их сразу внесла в бюджет. Сказала, что пару лоринов на ленты и сладости ей выделит, а больше и ни к чему. Без выходной ситуация. Разве что в кости сыграть или в карты. Пара дней есть. Руки помнят. В обед Данмарк сослался на головную боль и отправился обратно. Леонардо тоже решил, что у него заболела голова. Вчерашняя девушка, она ей ведь никто не мешает побыть ещё и сегодняшней. и даже немного завтрашний, а потом опять домой. Эх. Адриена осталась в компании своих людей и принялась закупаться ещё активнее. Одному дала свёрток, второму. Марко получил своё распоряжение в числе первых. Адриена могла доверить такие важные вещи только ему. Книги же почти сокровища. Очень быстро она отослала всех людей, а сама огляделась и направилась к условленному месту встречи. Там её уже ждал Паскуале Лаццо. "Миоре Лаццо", улыбнулась ему Адриана. "Дан Ферретти, миоре, доброго вам дня". Улыбка у неё была чудесная, словно солнышко выглянуло, тёплая, ласковая, уютная. Она даже и не заметила, как зажмурил глаза Энца, словно от избытка света. Но помнить он будет это всегда. Как Адриена стоит, и солнце ей прямо в лицо светит, и широко открытые синие глаза девушки сияют, а чёрные волосы льются по плечам, и прядь выбилась из туго заплетённые косы. А солнце всё обливает её, словно расплавленным золотом. И искры бегут, бегут по одежде, по лицу, словно святая на старых картинках. Но у них там рисунок, а здесь всё в жизни, по-настоящему. Потрясающе красиво. Да она Адриана. Паскуале чуточку проверяла её реакцию. А вдруг? Мало ли что вчера было. Спесь, она у Даны такая, радовая. Ответом ему была тёплая улыбка. «Как же я рада вас видеть!» «И я вас, Дана!» «Ну что, пойдёмте выбирать вам лошадок?» Паскуале мог бы их и сам купить, но, во-первых, Адриена такого не допустила бы. Ей нужны были совершенно определённые лошади. Во-вторых, мужчине и самому было интересно, на что способна благородная Дана. В-третьих... Пусть Энцо ещё на свою красотку полюбуется. Дело молодое, надо. Паскуали предложила Дриене руку, да она коснулась его локтя кончиками пальцев, благовоспитанно, как полагается, и они быстрым шагом направились к лошадиной ярмарке, к той его части, где торговали конями. Разбирался ли Энцо в лошадях? Вырос он всё же в деревне, Там по невеле научишься. Но не так, чтобы слишком хорошо. Рысака от тяжеловоза он бы отличил, безусловно, и Арайку от Джебели. Мог посмотреть копыта и зубы, но чтобы настолько. Адриена знала о лошадях, если и не всё, то многое. Она сознанием дела проверяла ноги, копыта, лезла самым страшным коням в рот, ворошила гривы. насматривала крупы и холки. Сейчас уже она рявкнула на торговца, который пытался выдать семилетку за трёхлетку, и пообещала ему заорать на всю ярмарку. «Ишь "Ты ж ты, свиньё, за бобра продавать. Не обнаглел? Кого другого дури, дядя? А я не из таких". Паскуале смотрел с восхищением. "Какая чудесная женщина будет", тихо поделился с Лоренцо. сразу видно, и умненькая, и хозяйственная. Если её муж не оценит, значит дурак. Энце был твёрдо уверен, что будущему мужу Адриены неоправданно повезло. Но высказывать это вслух не спешил. Вместо этого он самым наглым образом любовался и ничего не мог с собой поделать. Да и не хотел. Первая любовь Она такая, настоящая. А там что? Ромы, поморщился Паскуале. По Нельзя сказать, что он был расистом или что не любил какой-то народ. Нет. Но ему не нравились ромы за вороватость и наглость. Будешь работать? Отлично, договорились. Мы с тобой нашли общий язык. Нет? Тогда пошёл вон. Не о чем с тобой говорить. А уж воров, почтенный купец, с удовольствием драл бы кнутом на площади. Адриена тоже сморщила нос. У неё о ромах тоже были плохие воспоминания. Она помнила, как испугалась тогда. А потом уж, узнав о Моргане, о короле Лоренцо, о Маргарите, о своих предках Сибеллинах, поняла, что именно произошло. Она всё же была законной наследницей Сибеллинов. законный, признанный по крови. Неважно, сколько раз потом разбавлялась кровь. Всё равно все сибели в раны были копиями сибелинов. Она, законная правительница, ромы пролили её кровь, посягнули, подняли руку, соответственно, должны быть наказаны. Вот их и покарали, мгновенно, безжалостно. Надо полагать, если ещё кто-то решится. Интересно, что стало с тем, кто убил Лоренцо? Подло убил, в спину. Скорее всего, что-то неприятное. Ромов она не любила, но кони-то у них бывали, и хорошие. Два синхронных вздоха. Два обречённых взгляда. Адриана и Паскуали, да на иньор. 12 лет. Ладно, почти 13 и 40. А мысль была одна и та же. Для дела надо. И озвучки это мысль не требовала. И так всё понятно.